Глава четвертая. Комедии Алхимик потерпел провал. Рюеблас тоже не имел особого успеха. Жанры старятся так же, как и люди. Драма организировала. Как это недосадно, но мы должны признать, писал Теофиль Готье, что переживаем сейчас полнейший упадок. Фабричные методы проникли повсюду. Пьесу теперь изготовляют точно так же, как сюртук. Один из авторов снимает с актером мерку, другой кроит материю, третий сметывает куски. Изучение человеческого сердца, стиля, языка теперь не ставят ни во что. Соавторство в творчестве совершенно немыслимо. Представьте себе Прометея,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 Если вдуматься по неволе, удивишься, почему этот жизнерадостный молодой человек гораздо чаще писал мрачные драмы, чем веселые комедии. Он, конечно, умел повергать в ужас, но еще лучше умел веселить. Подходя к четвертому десятку, он начал пробовать свои силы в пьесах а-ля Готье с присущей ему проницательностью объяснил эту эволюцию таланта, Комедия чужда ранней юности, которая ко всему относится серьезно, и все принимает близко к сердцу. Если бы господин Дюма стал теперь переделывать Антони, Адель Дерве не умерла бы, а любовник, спокойно представившись ее супругу, играл бы с ним в Экарте. Чем дальше вы живете, тем сильнее вами овладевает смертельная тоска И тут-то вы и начинаете писать комедии. В 1839 году комедия «Францесс» поставила комедию Дюма «Мадемуазель де Бель-Иль». сент бев всегда отрицательно относившийся к драматургии Дюма, вдруг стал любезным. «Когда писатель, — говорил он, — заблуждается на свой счет».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 и остроумной комедии. Хотелось бы, чтобы господин Дюма пустил корни где-то между эмпиреями и бульваром, не так высоко и не так низко. Актеры комедии «Францесс» разделяли чувства сент бела «Вы чудесно пишете комедии», — говорили они Дюма. «Уж не потому ли, что я всегда писал драмы, вы мне это говорите», — отвечал Дюма.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 «Ну, это в счет не идет, господа», — говорит Ришелье, — «обкрадывать вас я не намерен». В конце галереи появляется мадмуазель де Бель-Иль, которая приехала просить фаворитку похлопотать за ее отца, заключенного в Бастилию. Вперед выступает молодой шевалье Добеньи и заключает пари с Ришелье. Через три дня я собираюсь жениться на той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 На самом деле, — пишет Сент-Бефф, — невозможно предположить, чтобы герцог, пробираясь на цыпочках к своей нежной жертве, не заподозрил почти сразу же подвуха и не обнаружил свои ошибки. Я заранее извиняюсь перед читателями, но от литературы нам придется перейти к физиологии.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 что Ришелье, проведя ночь с мадам де При, думает, будто он обесчестил девушку. И вот герцог с твердой уверенностью в своей правоте посылает до Беньи записку, в которой сообщает, что выиграл Пари. «До сих пор мы находились в атмосфере комедии Морево или даже Кребельона. Но нельзя забывать, что мы имеем дело с нашим Дюма, большим любителем нагнетать страсти»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 Такова сцена объяснения Шевалье Дубеньи с его нареченной, когда он по-прежнему, любя ее, обвиняет ее в неверности, а она не может оправдаться, потому что торжественно поклялась хранить в тайне свое посещение Бастилии и, следовательно, не может сказать, где она провела ночь. Такова и сцена между Габриэль де Бель-Иль и герцогом Ришелье, Когда герцог уверенный, что говорит, с соучастницей, Фотовски вспоминает подробности прошлой ночи и этим окончательно убеждает Добиньи в справедливости его подозрений. Габриэль в отчаянии восклицает «О, Боже, Боже, сжалься надо мной!» Пари превращается в пытку. С этого момента и до последней сцены комедия вдруг становится драмой наподобие тех, что ставились в порт Сен-Мартен.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 Она, как и все пьесы, выходящие из-под пера этого автора, писал сент бев Жюсту Оливье, довольно жива, увлекательна и не лишена занятности, но ее портят незавершенность, небрежность и вульгарность. Ну, посудите сами, станет ли воспитанница госпожи Ментенон разговаривать как Ларетка с улицы Гельдер? Читая Дюма, все время восклицаешь. Какая жалость!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 Дюма же думал только о Дюма. В 1839 году, после успеха мадемуазель де Бель-Иль, он написал Франсуа Белозу, директору Ревю де Монт: «Поговорите обо мне в Ревю в связи с выборами в Академию и выразите, пожалуйста, удивление, как это могло получиться, что я не выставил свою кандидатуру, особенно если учесть, что Ансело выставил свою»